погибель и холера на врагов моих, ты изверг, титус злодей, разбойник ты этакий. Ты ведь знаешь, что жена твоя была при смерти, после операции, которую сделал наш замечательный доктор, дай бог, твоим егупинским дамам. Я еле ноги волочу, А с детьми твоими сколько возни? Зубки, горлышки, животики, дифтерит, всякие напасти и несчастье на голову врагов моих. Как это можно молчать столько времени, ни единого письма не написать? Одно из двух. Если ты умер, напиши, а если ты жив еще, то тем более должен писать. Но что толковать с человеком, у которого не все дома? Как моя мама, чтобы она была жива и здорова, говорит, скорее пьяный протрезвится, нежели дурак поумнеет. Можешь себе представить горе мое горькое, когда я, шейный Шейндл, дочь Борух Герша, мужа лейдвоси, должна быть женой маклер. Но чем люди не занимаются? Человек готов стать Маклером, Латошником, Гитцелем, Живодером, лишь бы жить в Егупце, провалиться сквозь землю. Затем ты пишешь, что заработал пятьдесят рублей на теперешних твоих замечательных делах. И надеешься каждый день загребать поползать. Не каждый день бывает праздник. Думаешь, это тебе Одесский Лондон? Бумажки и всякие прочие твои счастливые дела, которые до сих пор у меня в печенках сидят. Дурья голова! У тебя пятьдесят раз подряд глаза на лоб полезут, прежде чем ты дождешься следующих пятидесяти рублей. А помимо всего, я вообще что-то не верю в твои егупетские заработки которые всегда начинаются так счастливо, окончаются химерой. Ты, говоришь, очень счастлив, что не сошел с ума. Должна тебе сказать, что из твоего письма этого не видно. Пишешь что-то непутевое, справляешься зачем-то о бураках, спрашиваешь, идут ли у нас дожди. Чего ж ты хотел, чтобы летом падал снег? И какое отношение имеет мужчина к буракам? Да и откуда теперь возьмутся бураки? У нас варят больше из рассола, и щевеля, а бураки поспеют только к осенним праздникам. И почему-то вдруг стал интересоваться жучками. Какие еще жучки на твою голову? Не хватало еще жучков? Мало того, что с клопами возишься, ему еще жучки понадобились. Ну, скажи сам, в ягубце ты торчишь? Сахар ты делаешь, пятидесятирублевки ты ловишь на лету, не хватает тебе только бураков, дождя и жучков. Понимаешь ли ты что-нибудь во всем этом? Моя мать, дай ей Бог жизни и здоровья, говорит очень разумно, помешанный бьет чужие стекла, не свои. Так вот, послушай меня, Мендл, брось ты это все». И если у тебя осталось сейчас сколько-нибудь от твоих пятидесяти рублей, приезжай домой. А если не осталось, я тебе вышлю на расходы. Вспомни о том, что у тебя дома есть жена, дай бог, до ста двадцати лет, и маленькие дети, которые ждут, не дождутся отца. И пусть люди перестанут перемывать мои косточки. И пусть у меня лицо не горит от стыда, как желаю тебе счастья и благополучия твоя истина, преданная супруга Шейни Шейнгл. «Да, а почему ты не интересуешься домашними делами? Тебя, видно, мало трогает, что мать расстроила брак моей сестрички. Думаешь, из-за денег? Деньги, само собой. Но началось с того, что отец жениха приехал к нам на субботу, и мама с ним повздорила, намекнула на то, что он из мясников. Закинула словечко насчет того, что отвала кроме волов его мяса и ждать нечего, и еще кое-какие шпильки подпустила. И вот он приехал домой, болячка ему, и прислал отказ. А пока что бедняжка не Нехама Брайндл в третий раз разневестилась, снова в девках сидит. Менахи Мендл из Егупца своей жене Шейни Шейндл в Косрилвку.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 — Да будет тебе известно, что ты не совсем раскусила то, о чем я тебе писал. Не огорчайся, пожалуйста, от того, что я из биржевика превратился в маклера. Все к лучшему. Я в егупце не один. Здесь у нас не сглазить бы маклеров, хоть отбавляй. Маклеры сахарные, биржевые, хлебные, денежные, маклеры, торгующие домами, имениями, лесами, машинами, баржами, бревнами, фабриками, заводами, железными дорогами, вообще всем, что только может в голову взбрести и чего твоя душа пожелает. Ни одна сделка не обходится без маклера. И каждый маклер прибегает к другому, потому что у одного маклера имеется покупатель, А у другого продавец, вот и составляется пара. Затем часто случается, что к одному маклеру присосутся еще два-три маклера, тогда все делятся куртажем. Сколько кому придется. Если делешь не удастся кончить полюбовно, то либо полагаются на суд третьих лиц, либо поступают, как бывало в Одессе, то есть компенсируют оплегухами. Теперь ты уже понимаешь, что такое маклевство. Самые крупные маклеры — это сахарники, потому что весь сахар проходит через их руки, а они получают огромные деньги, разъезжают в собственных каретах, живут в боебереге на дачах, играют в карты и имеют содержанок и шансонеток. Вообще я убедился, что маклерство — самое лучшее дело, ибо чем маклер рискует? Одно из двух. Если я попал в точку, то мой клиент зарабатывает деньги, а если нет, то обоим нам могила. Разумеется, ты права, не каждый день удается заработать полсать. С того времени мне ничего больше не попадало, а тот заработок растаял в одну минуту, потому что долгов у меня было больше, чем волос на голове. К тому же я несколько рублей сам кое-кому одолжил, и сейчас снова сижу без гроша. Однако, надеюсь, что вскоре с Божьей помощью устрою одно дело, и тогда я тебе пришлю переводом немного денег. А что я справляюсь насчет дождей, то это очень просто. Сахар, понимаешь ли, делают из бураков». А бураку нужны дожди, иначе расти растений будет. Вот я и спрашиваю, часто ли у вас дождей? Но дай бог, чтобы дождей лучше не было. Пускай жучки жрут бураки, на чем свет стоит, потому что когда мало бураков, мало и сахару, и если сахар будет на вес золота, спекулянты станут делать дела, маклеры будут зарабатывать деньги, а в том числе и я. Но... Так как я пока занят и не имею времени, то пишу тебе вкратце. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет, сердечный, деткам и каждому в отдельности. Твой супруг Менахе Менд. Главное я забыл.